Глава 24. Богдан. Что ж, Лидия Константиновна выбрала идеальный образ для несчастной и горюющей женщины. Да только глаза не могли скрыть ее прогнившую суть. Глаза выдавали ее злобу, зависть и ненависть. Но с ней все и так было ясно, а вот другой родственничек был предельно собран, сконцентрирован и холоден, как льды Арктики. Высокие спортивного телосложения с резкими чертами лица и равнодушным взглядом светло-голубых глаз. Опасный тип сразу видно. Мне даже стало любопытно, что этот Дробин Сергей Игоревич задумал. Мой адвокат Олег Дмитриевич Раевский и нотариус Войнич Владлен Михайлович были уже здесь. Две стороны, светлые и темные, буквально через несколько минут сойдутся в битве. Каролина сжала мою ладонь, словно хотела взять у меня немного моей уверенности. Сжал ее ладошку в ответ, успокаивая этим нехитрым действием. И буквально через минуту всех нас пригласили в зал суда. Битва началась. Мой адвокат Олег Дмитриевич четко и по делу изложил все факты в отношении родственников Романовой Инги. Заранее были предоставлены доказательства в виде видеозаписей с видеокамер, где управляющий признается в воровстве. Справка от моего друга, врача Степанов, который он подтверждает, что мою дочь эти люди накачивали снотворным. Были приведены некоторые нелицеприятные факты из биографии той же Лидии Константиновны. Когда они прозвучали, женщина побледнела и обожгла меня ненавистным взглядом. Я следил за реакцией Дробина Сергея Игоревича и не понимал, на что он надеется. Мужчина все так же был собран, спокоен и равнодушен к заявлениям моего адвоката. Судья выслушала нашу сторону и дала слово Дробину, который выступал не только как обвинительная сторона, но и как адвокат. И когда он заговорил, я понял, что эти твари задумали. Никто из нас даже предположить такого поворота не мог. «Мы заявляем, что Зорин Богдан Юрьевич, признанный отцом Романовой Анынче Зориной Алины Богдановны, не может полноценно исполнять свой отцовский долг. Мы настаиваем на том, что психическое состояние здоровья Зорина Богдана Юрьевича не относится к нормальному. Данный факт подтверждается справкой из его личного дела, где сказано, что Зорин Богдан Юрьевич большую часть своей жизни провел в горячих точках. На войне... Он получил ранения, в том числе и черепно-мозговые травмы. Малолетняя девочка, которая сейчас находится у этого человека, имеет серьезное генетическое заболевание – синдром Дауна. Как известно, данное заболевание не поддается лечению. За ребенком нужен особый уход. Более того, Богдан Юрьевич завел отношения с женщиной, работающей в Центре помощи таким детям, некой Даниловой Каролиной Мирославовной. Я навел об этой женщине справки и выяснил, что год назад она похоронила мужа и потеряла неродившегося ребенка. Не в укор ей будет сказано, но данная психологическая травма также может влиять на ее работу и отношения с девочкой. Такой контакт недопустим. Адвокат посмотрел на меня удивленно, как и нотариус. Каролина скрипнула зубами, от охватившей ее ярости и сжала руки в кулаки. Я ее понимал подлетел бы сейчас к этому уроду и с огромным удовольствием разбил бы ему лицо и выбил все зубы. Мы настаиваем на лишении родительских прав гражданина Зорина Богдана Юрьевича и просим поместить Зорину Алину Богдановну в специализированное учреждение, в котором ребенку будет предоставлен соответствующий уход и протестую, заявил мой адвокат. «Протест отклонен» неожиданно заявила судья, чем вызвала тревогу у меня и Каролины и мерзкую торжествующую улыбку на губах Лидии Блиновой. «Продолжайте», — сказала судья Дробину. Тот кивнул. «Мы предоставили суду наименование и адрес такого учреждения, которое финансируется из наших средств. Характеристика учреждения и его персонала также прилагается. Ко всему прочему, мы...» Заявляем и оспариваем завещание Инге Романовой, которая передала все свое имущество Зорину Богдану Юрьевичу. У нас есть предположение, что Романова Инга последние месяцы жизни была не в себе и под влиянием нотариуса Войнича Владлена Михайловича сделала такое завещание. «У нас есть предположение, что войнич Владлен Михайлович имеет дружеские связи с Зориным Богданом Юрьевичем, и данная акция была ими заранее спланирована. Инга Романова не сообщила о своей беременности Богдану Юрьевичу, и даже после рождения дочери он не был уведомлен о данном событии. Причины нам неизвестны, но стоит предположить, что имя и хорошие к нему отношения, то давно сообщила бы Богдану Юрьевичу о дочери». «Наше предложение или даже требование – завещать имущество семьи Романовых специализированному учреждению, в котором будет находиться и жить на постоянной основе, Зорина Алина Богдановна». «Это бред!» – не сдержался я. «Вы что несете? Решили моего ребенка сплавить в учреждение, за которым сами и присматриваете? Захотели забрать все ее деньги? Да забирайте, к чёрту их! Но Алину вам не отдам. Она моя дочь». «Боже, Богдан, успокойся!» — зашептала Каролина, пытаясь унять мое бешенство. Адвокат и нотариус шикнули на меня. Судья стукнула несколько раз молотком, призывая меня к тишине, и грозно воскликнула. «Богдан Юрьевич, извольте соблюдать тишину и относиться с уважением к суду и участникам процесса. Еще одно подобное нарушение и пристав удалит вас из зала суда. Вам понятно?» да ответил мрачно, сдерживая свою ярость из последних сил. «У вас все?» — Сергей Игоревич спросила судья Удробина. «У меня все», — холодно ответил тот и вернулся на свое место. Суд принял во внимание содержание обвинений и требований истца, а также требования и обвинения ответчика. Суд удаляется для совещания в отношении этого дела. Перерыв 30 минут. И только сейчас, в это самое мгновение, я почувствовал, как сильно у меня пересохло в горле. Взяв бутылку с водой, сделал из горлышка несколько больших глотков. Быть сильным сложно, а быть непобедимым тем более. Мы вышли в фойе здания суда. Каролина была белая как мел и невозможно нервничала. Время ползло медленно, как никогда, но все, что нам оставалось, это ждать, ждать приговора. «Что, черт возьми, происходит?» — рычал нотариус. «Происходит то, что они решили следующее. Раз наследство обычным способом им не получить, то решили попробовать добиться его другим способом». «Решив Богдана родительских прав», — зашипела Каролина, «суд не может поступить так жестоко в отношении ребенка». «А как же доказательства, которые вы предоставили? Почему судья ничего не сказала?» Там же столько всего против них. Адвокат не ответил, как и погрустневший нотариус. Черт, не может зло победить. Я никому не отдам свою Алину. Именем Российской Федерации суд определил следующее. Все замерли, ожидая решения судьи отклонить заявление с требованием истца лишить родительских прав зорина богдана юрьевича и отклонить требование истца лишить зорина богдана юрьевича наследство суд не нашел причин удовлетворяющих данные требования также суд решил передать доказательства предоставленные стороной ответчиков в органы прокуратуры для возбуждения уголовного дела против гражданки блиновой лидии константиновны Судья продолжала озвучивать определение, но я уже не слушал ее, так как услышал самое важное для себя. Алину у меня никто не отберет, и наследство моей дочери тоже. Добро и справедливость победили. Каролина смеялась и плакала одновременно. Визжящую и сыплющую проклятиями Лидию Блинову арестовали прямо в зале суда, а странный тип Дробин в своей холодной манере подошел к нам и сказал одно лишь слово «Поздравляю». И ушел, не дожидаясь ответа или другой нашей реакции. Больше мы никогда не видели и не слышали его. «Каролина. Мы ехали назад в мою квартиру. Мы не прекращали говорить, хотя каждый день говорили обо всем на свете, но сейчас это были особенные слова». «Нам больше нечего было бояться. Никто не сможет отобрать у нас особенную малышку». Я всю дорогу держала своей рукой руку Богдана. Потом мы ехали в лифте, и я приподнялась на носочках, чтобы целовать его в течение всей поездки в узком лифте. Богдан целовал меня в ответ так, что я едва могла дышать. Облегчение и радость победы пьянили, кружили голову, и хотелось кричать «Ура!» квартиру мы вошли, громко смеясь. Ну что ж, раз вы такие веселые и счастливые, значит, все прошло успешно. Такими словами встретил нас на пороге Никита. Он держал на руках Алину, которая потянулась своими ручками ко мне. Положила сумку на комод в прихожей, скинула туфли и подошла к Никите. Забрала Алину из его рук и сказала, даже не задумываясь: "Мама и папа дома, милая. Мы здесь, рядом с тобой". Алена посмотрела на меня своими круглыми, голубыми глазами. Широкая улыбка разлилась по ее лицу, показывая жемчужные зубки. Она обвела мою шею ручками. «Мама!» — четко произнесла она. Меня охватил невероятный трепет от этого слова. «Ох!» — выдохнула изумленно и зажмурилась от счастья. Почувствовала, как со спины меня обнял Богдан. Я не видела и не слышала, как Никита тихонько покинул нас, тепло улыбаясь и радуясь за наше тихое счастье. В душе у меня царил рай, неповторимый, полный и восхитительный рай. Эпилог. Богдан. Это была холодная январская ночь, когда Каролина произвела на свет близнецов, Глеба и Никиту. Я вышагивал взад и вперёд в ожидании звонка из родильного дома в точности, как и любой будущий отец. Мои друзья подбадривали меня и сыпали шутками. Проживя хоть ещё сотни лет, но не забуду этот день и те чувства, которые меня охватили, когда мне, наконец, позвонили и сообщили, что моя жена родила двух здоровых мальчиков. Гордость, радость, счастье и бесконечную любовь я испытал в тот торжественный момент. Я уверен, что этих мальчишек мы зачали в ту самую ночь, когда Каролина преподнесла мне все-таки свой подарок, переоделась в эротичный костюм и исполнила чувственный танец. Тогда передо мной открылась другая Каролина, страстная и любящая потому что только любящая женщина может отдать себя всю без остатка. Как же я люблю ее! Несколько дней спустя я лежал в ночном полумраке и не сводил глаз со своей спящей жены. Счастье переполняло мое сердце. Глядя на нее, я понимал, что настоящую любовь можно встретить лишь раз, если тебе повезет. Ну а я, похоже, настоящий счастливчик. Я склонился над спящей женой осторожно поцеловал ее в уголок губ. Из нас получилась прекрасная семья: я, Каролина, Алина, Глеб и Никита. Каролина. Наверное, за все в жизни надо платить и за добро, и за зло. Все, кто желал нам зла, получили от жизни хорошую оплеуху. А я наконец обрела счастье и покой. Теперь у меня была семья большая и дружная поднялась тихонько с кровати и накинула халат. «Я очень люблю утреннее время суток. Все еще спят, мой любимый муж, наша солнечная Алинка и миниатюрные сыночки. Я подхожу к окну и смотрю на небо, так я общаюсь с Богом. И я уже знаю, что совсем скоро мои малыши требовательно закричат, и я буду их кормить. Проснется мой муж и одарит меня своей улыбкой» по скриптум. Наша невероятная солнечная малышка закончит школу золотой медалью. Алина поступит и закончит консерваторию, станет пианисткой. У нее будет много друзей со всего мира. Алина — наша гордость. Но это уже совсем другая история. Вот и закончилась история Каролины и Богдана. Оба героя имели за плечами безрадостный жизненный опыт, но, встретившись, смогли открыться друг другу, полюбить друг друга и создать семью. Берегите свои семьи. Это самое важное, что есть в жизни каждого человека. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию